Хоббит потребовал разъяснений, что им делать на переправе через Эссену. Торин объяснил, что там, возле перекрестка дорог, сперва возник небольшой роханский выселок, затем люди построили там пристань для барж с товарами, наловчившись сплавлять их вниз к берегу моря. Гном слыхал, что... В устье Иссены есть город-порт, заложенный великим королем, откуда корабли идут на юг, на север, к Андуину и в залив Луны. В торговом городке на Бродах Торин рассчитывал раздобыть пони. Путь вдоль Иссены занял у них полных три дня. Мешки с провизией уж показывали дно. И Торин решительно пресекал малейшие попытки хоббита поесть так, как тот бывало едал в родном Беклэнде. Фолка возмущался, спорил с гномом, однако, убедившись, что ничто не помогает, затянул пояс потуже и стиснул зубы. На четвертый день впереди на далеких холмах замаячились торжевые башни, и вскоре им встретился первый за все это время роханский разъезд торен кое как отговорился но хоббит убросилась в глаза что всадники стали весьма недоверчивы и чем то сильно озлоблены при входе в городок их по подорожную прочли вдоль и поперек и лишь после этого впустили жизнь однако шла здесь своим чередом на торжище прилавки ломились от товаров поблескивало серебро переходя из рук в руки а на высокой дозорной вышке трепетало на ветру зеленое полотнище с распластавшимся в беге белым конем. Роханская речь причудливо мешала со всеобщим языком, слышался и гондарский говор Добравшись до вжитых мест, гномы и фолку первым делом отправились в таверну пропустить глоточек другой пива, а заодно и послушать, что творится на этом свете. Вести оказались неутешительными. Южный тракт стал опасен, как никогда. Объявились крупные отряды разбойников и каких-то новых, неведомых людей из-за гор, небольшого роста, но с такими луками, что пробивали насквозь любой доспех. Они творят зло и большое разорение на дороге. Из уст уста передавались названия сожженных деревень и имена знатных купцов, ограбленных, или даже убитых в последнее время. С грустным удивлением друзья выслушали историю собственной стычки с грабителями в сизой теснине. Отважные гномы ставились в пример арнорской дружине, так и не сумевшей справиться с новой напастью. Говорили об отряде молодых роханских конников, так глупо погибших, угодив в засаду врага. Назывались, впрочем, успехи, главным образом роханские. Псадники сильно обозлились за погибших юношей. Сотни рохи Рима рыскали по окрестностям, не давая себе ни минуты отдыха и перебив несколько крупных шаек. Шепотом говорили о появлении ездящих на волках. Как всегда, правда обрастала самыми дикими слухами. Еще год назад хоббит, наверное, забился бы от страха в самый темный угол, услышав леденящие кровь повествования об изрыгающих пламя, волках-оборотнях, одним движением челюсти перекусывающих пополам любого в самой прочной кольчуге, о неистребимых их повелителях, неуязвимых для стали, убивающих без пощады всех, кто держал становиться на их пути. Друзья обменялись презрительными усмешками, услышав эти сказки. Однако усмехаться можно было сколько угодно. Южный тракт и впрямь стал опасным местом. Можно было, конечно, махнуть на все рукой и по гномиему обычаю положиться на меткость руки. Верность пора, да на великого Дьюрина, но осторожность взяла верх. Думаю, нам стоит подождать обоза. — заметил Торин. — Может быть, о ночи не скоро будет, но теперь нас не тридцать, а трое. В это время дверь-то, распахнулась, и в полутемную залу вошел новый гость, смуглый, с короткой черной бородкой, окаймляющий вытянутое лицо с чистым открытым лбом. Обращаясь к хозяину, он заговорил на всеобщем языке, но со странным акцентом, живо напомнившим хоббиту загадочную встречу в роге Арахорна, от которой осталась странная памятка монета Тервина погибшего друга Торина. Незнакомец осмотрелся. Его взгляд на мгновение задержался на гномах и хоббите, а спустя еще мгновение он же присаживался к их столику. — Эй, гномы! — весело удивился он. — Откуда вы здесь, почтенный? — Тебе-то что за дело? — Засопел Торин, не жаловавший подобную бесцеремонность. «Да так, заработать на вас хочу!» Дерзко блеснул глазами тот. И, не давая друзьям опомниться, заговорил, заговорщически понижая голос. «Вам куда надо? На юг? Если на север, то столкуемся. есть же на юг, я к вам дружка пришлю. Тракт нынче. Ого!» — он с ухмылкой подмигнул. «А я вам другую дорогу предлагаю». «Быстро, безопасно, а главное, ногами шевелить не надо».